Глава 9. Рон зажмуривается и отправляется в путешествие по волнам памяти. Он вспоминает конкретный день в начале 70-х, когда стоял в пикете в западном Мидленде и переругивался с молодым полицейским, салагой прямиком из академии. Рон уже не помнит, зачем притащился в западный Мидленд не помнит, в честь чего был пикет. Зато он хорошо помнит, что после откровенного обмена мнениями, в ходе которого Рон поставил под сомнение законно рожденность полицейского, а тот в свою очередь назвал его кокни и срифмовал это слово с парой нецензурных, Рон выбесил его до такой степени, что полицейский ударил его дубинкой. Рядом стояли фоторепортеры, Ирон решил, что получится отличный кадр. Офицер медлил, и тогда Рон намекнул, что у них с матерью полицейского были шуры-муры, и получил хороший удар в левый висок. Бинго! Пара секунд, и защелкали затворы камер. В те времена черепушка у Рона была очень крепкая. Он славился способностью даже после удара дубинкой продолжать, как ни в чем не бывало, заниматься своими делами, а дубинки на его голову обрушивались часто. В схватках с полицейскими он выглядел героем, копы тоже любили подраться, так что все были счастливы. Случись Рону уйти с пикета, не получив дубинкой по башке, он считал, что день прожит зря. На самом деле, Если кому-нибудь взбрело бы в голову написать диссертацию о переходе британской полиции с деревянных дубинок на алюминиевые, Рон Ричи мог бы рассказать об этом всё. В конце 60-х и начале 70-х он видел эти дубинки чаще, чем родную маму. У него до сих пор остались шрамы, барберам приходится соблюдать аккуратность при стрижке, но, не считая шрамов, его голова не пострадала. В тот день офицер решил, что одного удара недостаточно, и обрушил на голову Рона еще четыре-пять ударов алюминиевой дубинкой, более легкой и пружинистой в сравнении с деревянной, но и более долговечной. После такого даже Рон не смог устоять на ногах, а на пикете падать можно лишь в случае крайней необходимости. Упавший рискует лишиться не только достоинства, но и жизни. Свернувшись на земле калачиком и чувствуя, как кровь заливает глаза, Рон утешал себя мыслью, что снимки получатся отменные. Поняв, что удары прекратились, он поднял голову и увидел, что офицер полиции замахнулся дубинкой на камеру, а потом и на самого фотографа. Да, время было другое, со своими плюсами и минусами. В общем, Рон решил заделаться героем в самый неудачный для этого день. Увидев здоровяка Кокни с татуировкой «Вестхэм Юнайтед», истекающего кровью на асфальте, полицейские западного Мидленда решили не терпеть это безобразие. Двое других офицеров с дубинками на поясе подхватили Рона под руки и затащили в фургон с тонированными стеклами. Что любопытно, одна дубинка была деревянная, а другая — алюминиевая. Было бы интересно сравнить их в диссертации. Кашляющего кровью Рона швырнули в фургон, и он получил травму колена, из-за чего теперь ходит с тростью когда никто не смотрит. Фургон тронулся и через несколько минут остановился. Трое полицейских вытащили Рона на тихую проселочную дорогу и принялись колотить его в живот и по причинному месту, пока не выбились из сил, а устав, скатили его в грязную канаву и пошли обедать». Рон понимал, что трое полицейских всего лишь делали свою работу, как умели, но ему от этого было не легче. Он очутился черти где лицом в канаве, покрытый слоем засохшей грязи вперемешку с кровью, и не впервые в жизни пожалел, что его мошонка не переносит удары так же хорошо, как голова. Вечером у него было назначено свидание, и если свежий шрам лишь прибавил бы ему очков у противоположного пола, состояние его яичек, увы, не способствовало романтике. Плакал ли он от боли? Кажется, да. Мог ли дышать с тремя сломанными ребрами? Да, но с каждым вдохом в легкие будто вонзали нож. Была ли боль столь мучительной, что у него возникла мысль, что не дышать, возможно, меньшее из зол? Насколько он помнит, да. Рон редко вспоминает ту канаву. Редко думает о том, сколько боли способен вытерпеть человек. Но он размышляет об этом сейчас, крепко зажмурившись и лежа на полу в ванной в позе эмбриона, пока Ибрагим прикладывает к его затылку прохладную тряпочку. Рон пытается понять, что хуже. Сегодняшнее похмелье или боль, которую он испытал в той канаве. «Хорошая была свадьба», — бормочет Рон. «Тебе не кажется, что ты перебрал?» — спрашивает Ибрагим. «По зрелом размышлении». «Грех не выпить за счастье молодых», — отвечает Рон. «Сможет ли он открыть глаза, или не стоит?» «Невежливо не пить на свадьбе». «А как мы оказались дома?» «Марк довез», — поясняет Ибрагим. «Я помогал Полин уложить тебя спать, но ты уперся и сказал, что будешь спать в ванной на полу». «Пол ванной ложи королей», — заявляет Рон и решает все-таки открыть глаза, но зря. Мир опрокидывается вверх тормашками и катится вниз. Он закрывает глаза и клянется больше никогда их не открывать. А Полин еще здесь? Готовит завтрак. Полагаю, ты не составишь нам компанию? Пару яиц я бы съел, сообщает Рон Полу. Умрет ли он? Если да, пусть это будет быстро. С вустерским соусом. И немного бекона, а в морозилке есть колбаски. Если есть грибы, можно пожарить и их. И фасоль, конечно же. «А тебе удалось повеселиться на свадьбе?» «Я прекрасно провел время», — отвечает Ибрагим. «Тогда почему ты не на полу?» «Главным образом потому, что, когда дядюшка Пола предложил бахнуть егермейстера с Редбулом в три часа ночи, я вежливо отказался». «Умно», — говорит Рун. «Так вот, почему вы с Полин нормально себя чувствуете». «Полин тоже пила «Егермейстер» с редбулом, замечает Ибрагим. Просто некоторые более восприимчивы к алкоголю. Звонят в дверь. Полин кричит с кухни. «Я открою. Он жив?» «Жив», — отзывается Ибрагим. «Я проиграл пари». Рон слышит, как Полин говорит по домофону и впускает кого-то в дом. Ему сейчас совершенно не хочется принимать гостей. Кого ветром принесло? Джойс? Она тоже пила, егермейстер. Значит, не Джойс. «К тебе Джейсон пришел!» — кричит Полин. Ну, Джейсон еще ничего. Он и не такое видел. «Приведем тебя в порядок», — предлагает Ибрагим. «Джейсону все равно», — говорит рон «Я бы надел штаны», — замечает Ибрагим. «Не хочу показаться занудой, но...» Рон молча кивает. Ибрагим натягивает на него штаны. Он прав. Так действительно лучше. Рон знает, что еще не скоро сможет пошевелиться и даже открыть глаза. Как он собрался завтракать? «Не все сразу, Ронни, не все сразу, старик» говорит он себе. Он понимает, как ему повезло, что у него есть Полин и Ибрагим. Пожалуй, не стоит слишком часто отрубаться в ванной на полу. Если разок отрубиться на полу после свадьбы, это можно расценить как милое чудачество. Но если это будет происходить каждую пятницу, глядишь, скоро не останется никого, кто приготовит тебе завтрак и натянет штаны. Пусть сегодня его потерпят, а завтра он их отблагодарит. Скоро Джейсон и Полин помогут ему встать и плюхнуться на диван. Он позавтракает яичницей с беконом и будет смотреть дневные телепередачи с задернутыми шторами. Кто-нибудь, скорее всего, Ибрагим, накроет его одеялом и даст отоспаться часиков шесть 7 А потом они все забудут об этом дне. Рон лежит на полу и чувствует себя выброшенным на берег китом с гарпуном в боку. Кит в отчаянии ждет, когда волна унесет его обратно в море. Но Рон прожил жизнь. Бывало и хуже. Открывается входная дверь. Рон ждет, что зайдет Джейсон и начнет над ним прикалываться. Что Рон ему скажет? «Видел бы ты другого парня?» «Да, пожалуй, так он и скажет». Но вместо этого он слышит восторженный голос Полин и топот маленьких ножек, приближающихся к открытой двери в ванную. Маленькая ладошка толкает дверь и распахивает ее. «Деда!» — кричит Кендрик. «Это я!» чем займемся? Кендрик. Лучший человек на планете Земля. Но на общение с ним уходит огромное количество энергии. Почему ты лежишь на полу? Что-то потерял? Ох, не полежать сегодня Рону под одеялком. Плавное возвращение в норму отменяется. Иногда ничего не остается, кроме как вылезти из грязной канавы и пройти четыре мили с травмированным коленом. Рон выжимает из своего измученного тела последнюю каплю сил, садится и улыбается внуку. «Я сказал Ибрагиму, что если приставить ухо к полу в ванной, можно услышать поезда. Он мне не поверил». «И ты услышал?» «Да», — отвечает Рон, — «дядя Ибрагим проиграл». Кендрик смотрит на Ибрагима. «Не повезло, дядя Ибрагим! Ладно, если дослушал поезда, пошли собирать лего». Рон встает. Это простое действие отнимает у него столько сил, что он даже не успевает полюбопытствовать, зачем Джейсон с Кендриком заявились к нему утром в пятницу.